Глава тридцать восьмая, в которой Мартин выбирает не ту дорогу, а брысь, слышит странное жу. За новым огненным кольцом открылась усеянная телами палуба эсминца. Дунканы содрогнулись от жуткой картины, но печалиться о погибших товарищах было некогда, и они бросились отыскивать в мерцающем зеленом тумане зловредные излучатели. Мартин уверенно повёл друзей к противоположному борту. Слышите? Вдруг насторожился рыжий. Сквозь плеск волн, ударяющихся о корпус корабля, отчётливо раздался возглас главного спасателя. Повнутий! Рыжий и Савелич взлетели на поручень и напрягая зрение, из-за чего глаза бывшего дворцового Мышелова снова стали похожи на чайные блюдца. Принялись изучать водную стихию, ради которой непутевый МНС отправился в рискованное путешествие и утащил за собой всю команду. Мартин от волнения не мог сосредоточиться, да ещё мешало зелёное свечение, так что пёс переводил умоляющий взгляд с одного зоркого приятеля на другого и нетерпеливо повизгивал. "Я их вижу!" наконец завопил рыжий Правда, Мартину и Савельичу удалось расслышать только ви-жу, куда-то улетела, подхваченная свежим океанским ветром, вздымающим волны и вкусно пахнущим морепродуктами. Привлечённый восклицанием рыжево из зелёного искрящегося марева выдвинулся некто. "Не капельки на нас не похож", прошептал философ. С ужасом чувствуя, как холодеют лапы, "Может, уже пора его отвлекать?" вопросительно пробормотал Рыжий, на этот раз не испытывая ни малейшего восторга перед внушительными размерами странного зверя. "Думаете, брызг спофнуть им продержится ещё немного без нашей помощи?" заколебался Мартин. Страху он не испытывал, Наоборот, его владело нестерпимое желание поскорее вцепиться зубами в горло кровожадному чудовищу и проверить, что значит виртуальный и действительно ли этого врага нельзя победить в честной схватке. Про то, что смертельно опасную тварь следовал только отвлечь, пёс благополучно забыл, разгорячённый боевыми мыслями. "Бежим!" скомандовал Савельич, и все бросились в рассыпную. точнее в разные стороны, из которых одна вела прямо к монстру, и Мартин выбрал именно её. Отчаянно загребая лапами тугую воду, брысь вынырнул на поверхность. "Пафнучий!" позвал он, как только отплевался от солёной горечи. Ответный писк раздался в нескольких метрах сбоку. Рубиновые глазки потомка неустрашимых мореплавателей сияли восторгом. Вообще вся его остроугольная мордочка, от подвижного розового носа до круглых мягких ушей, имела благостно счастливый вид, что никак не вязалось с ситуацией, в которой они очутились. Я умею плавать, С гордостью сообщил пофнутий изумлённому компаньону, и даже новая волна не смыла довольную улыбку с намокшей белобрысой физиономии. Возвращение прежней краски приятеля подсказало искателю приключений, что их вынесло за пределы зелёного кокона. Молотя вокруг себя лапами, чтобы удержаться на плаву, брысь принялся озираться в поисках корабля и спасительной якорной цепи. Однако эсминец, как сквозь землю провалился, точнее, сквозь толщу океанской воды, лишь с той стороны, где, по мнению опытного путешественника, только что находилось судно, донеслось короткое и странное «жу!». Возглас растворился в воздухе, и если бы это не казалось слишком невероятным, искатель приключений поклялся бы, что слышал голос рыжего. Брысь прикинул расстояние до ближайшего корабля наблюдателя. В лучшем случае до него несколько сотен метров, а в худшем придётся плыть не меньше километра, определить точнее не получалось. Вряд ли стоило уповать на чудо, что какой-нибудь востроглазый матрос заметит утопающих и кинет им спасательный круг. Людям было не дотерпевших бедствия кота и крысы. На палубе царила суета, близкая к панике, вероятно, связанная с внезапным исчезновением Эсминца. "Мне вода в уши заливается", пропищал Пафнутий. Выражение счастья на белобрысой мордочке уступило место усталости, грозящей превратиться в депрессию. "Радуйся, что нет шторма", строго отозвался Брысь, вынырнув из очередной волны. "Откуда ты знаешь, что это не шторм? У тебя же нет корабельных предков", плоксиво возразил потомок мореплавателей. "Догадываюсь, потому что мы ещё живы", недовольно буркнул искатель приключений, но тут же великодушно разрешил. "Цепляйся за меня. Отдохнёшь немножко, и поплывём вон к тому кораблю", он указал глазами на намеченную цель. Пофнутый, резво подгрёб к компаньону и с облегчением забрался ему на голову. Брысь тут же погрузился в воду. "Прости", виновато пролепетал МНС, спускаясь ниже, на серую с белым ободком шкирку приятеля. И как только наглотавшийся океанской воды Брысь прочихался и прокашлялся, спросил: "А куда делся наш измениц?" Искатель приключений не ответил. Но не потому, что рассердился на едва не утопившего его грызуна, это само собой. А потому, что не расслышал вопроса. Его замечательные уши будто закупорили тугой пробкой, на время лишив главного органа кошачьих чувств слуха. Удерживаться на плаву с таким увесистым грузом, как младший научный сотрудник Возвращённые на сладких сиропах и прочей калорийной пищи брысью помогала солёная вода. И если бы не волны, методично накрывающие его вместе с пофнутием, то он бы уже радовался, что самая опасная и непредсказуемая часть спасательной операции миновала, и остались сущие пустяки добраться до твёрдой и желательно сухой поверхности. и дождаться окончания действия эликсира. Хотя он не возражал бы, если бы достойный исполненный миссия завершилась прямо сейчас. Непривычная глухота не проходила, и Брысь испугался, что навсегда лишился одного из шести важнейших кошачьих чувств. Мысли о постигшей его неприятности даже отвлекли от других, касающихся таинственного исчезновения Эсминца. Искатель приключений потряс головой, в надежде, что застрявшая в ушах вода выльется обратно в океан. Однако преуспел лишь в том, что потомок неустрашимых мореплавателей крепче в него вцепился. Так куда наш корабль подевался? пропищал Пафнутий по во всю силу голосовых связок, чтобы докричаться до оглохшего компаньона. Смысл добрался до сознания Брыся, словно сквозь густой мех. И он пожалел рыжего, у которого из ушей торчало столько лохматости, что хватило бы на зимнюю одежку для МНС. Наверное, именно поэтому у пушистого приятеля такие огромные глазищи, чтобы компенсировать недостаток слуха. Ответ на заданный грузоном вопрос обнаружился в лекции Савельевича, которую услужливо подсунула тренированная память бывшего секретного агента. Во время эксперимента возникли непредвиденные побочные эффекты. Эсмениц на несколько минут исчез, но не бесследно. Он объявился в Норфолке, на удалении в сотни миль от Филадельфии. Переместился наш корабль, громогласно пояснил брысь. Правда, ему самому показалось, что он разговаривает шёпотом. Зачем так орать? Я же рядом и прекрасно слышу, возмутился пофнутый.